руки в кулаки. Выпив две таблетки снотворного, Лена откинулась на подушке. Завтра он узнает, с кем имеет дело, — подумала она с удовлетворением. У соседей еще не спали. Эльвира Андреевна, почья сына поздним ужином, подробно рассказала о всех поселковых новостях. За три дня она успела познакомиться почти с половиной его жителей и, на удивление, быстро вошла в курс всего происходящего. Помимо всего прочего, ее выбрали в комитет по подготовке к празднику, и они с Фаиной Сергеевной моментально нашли общий язык. После ужина сын закурил, задумчиво вглядываясь в открытое окно. Внимательный материнский глаз уже заметил несколько быстрых взглядов, словно нечаянно брошенных в сторону соседского дома. Сделав вид, что ничего не понимает, она, продолжая предыдущую тему, сказала, «Соседи тоже не спят. Видно, Максим-Максим членочке о ваших подвигах рассказывает». У сына дернулась щека, и непривычно, глубоко затянувшись сигаретой, он закашлялся. А Эльвира Андреевна продолжала, как ни в чем не бывало. «Чудесная девушка, Елена Максимовна. Что бы я без нее делала, не знаю. Мне Фаина Сергеевна...» они вместе работают, рассказывала. «Завтра на празднике устраиваются какие-то жуткие соревнования. И представь, эта девочка в них участвует. Десять километров по тайге с ее внешностью. Подруга по этому поводу сегодня раз пять за вечер звонила, и мужчина какой-то. Не знаешь такого? Германом зовут. Да знаю. Наверное, Герман Мухин, опера с края. Он тут у нас с кое-какими делами разбирается». И что ей этот Герман сказал? Глаза сына смотрели мрачно, но мать почувствовала, что недовольство вызвано не ею, и продолжала. Да я точно не знаю, но, кажется, он ее партнером будет. Они еще сетовали, что у них в команде мужчины не хватает. Кто-то внезапно уехал или заболел. Мать замолчала, поставила вымытую посуду в сушилку и, вытерев руки, присела напротив сына. «Слышала, что вы с Максим Максимовичем опять в тайгу собираетесь? Надолго и когда?» «Это тебе Лена сказала?» Мать отметила. Сын впервые при ней назвал девушку не по имени, отчеству, и сочла это за добрый знак. «Да, Лена, и, как я знаю, она намерена идти вместе с вами. Уже снаряжение собрала. Серьезная девушка, я тебе скажу». «Серьезная — это серьезная, но с собой я ее не возьму». «Маршрут тяжелый, на лошадях, несколько сложнейших переправ». «А как ты думаешь, Максим Максимович справится?» «Ну, прежде всего, он мужчина, и я его посмотрел в тайге». «Понял, что он за человек. Вдвоем мы пойдем быстро, налегке, а с женщинами одни проблемы». «Так вот поэтому ты до сих пор и один, раз в женщинах одни проблемы видишь». «Раскрой глаза, дурачок. Такую женщину ты вряд ли встретишь». «Я старуха уже, но тебе определенно скажу. В ней изюминка есть. Точно так же, словно ты в шорах, Понимаешь? Проблемы, проблемы!» Эльвира Андреевна со слезами на глазах отвернулась. «Такие женщины долго в одиночестве не остаются. Вот уже и Герман на горизонте появился. Я ведь слышала, как он с ней по телефону любезничал». Она пододвинулась к сыну, взяла его за руку. «Послушай, мать, сын, сердце мне подсказывает. Именно Лена — та женщина, которая тебе нужна». «Мамуля», — Алексей коснулся губами затылка матери, — «ты меня уговариваешь, словно все только от меня зависит. А дело в том, что я ей не нравлюсь. Она даже разговаривать со мной не хочет». Мать вытерла слезы, подозрительно посмотрела на сына. «Ты ее обидел? но ну, не отводи глаза». — Ты ее обидел, признавайся. — Мама, у меня и в мыслях этого не было. Но она оскорблена, я это чувствую и не пойму, почему. — Ну так объясни с ней, или давай я поговорю. — О чем ты поговоришь, мама? Сын устало сжал руками виски. — Это сугубо наше личное дело. Поднявшись со стула, он обнял мать за плечи. — Ну, пожалуй, я пойду спать, завтра много работы. Мать перекрестила его широкую спину и долго задумчиво смотрела вслед. Максим Максимович никак не мог заснуть. Вставал несколько раз пить, вышел на крыльцо, покурил,